Глава 1 Пап, а у нас на прошлой неделе была Олимпиада по математике, и я победила. Голос дочери, слегка искажённый междугородней связью, звучал небесной музыкой в ушах Андрея Пономарёва. Умница! Он заулыбался, не обращая внимания на прохожих. Сейчас уже считается в порядке вещей – идти по улице, разговаривать с невидимым собеседником, улыбаться ему или, наоборот, ругаться. Технический прогресс не стоит на месте, и мобильная связь стала настолько обыденной вещью, что большинство уже не представляли, как можно обходиться без сотового телефона. Почему-то Андрей не мог спокойно проявлять эмоции вот так, шагая по улице, мимо прохожих, приложив к уху скрытый широкой ладони аппарат смущался. Но сейчас, когда в трубке раздавался звонкий голосок дочурки, Андрею было плевать на всех и вся. И словно не было разделяющих их тысяч километров, а дочь пришла из школы и рассказывала, как прошел день. Андрей ловил каждое слово, как умирающий от жажды ловит пересохшими губами капли дождя. А тренировки как «соревнования скоро»? Это он впервые отвел дочь в спортзал, вопреки мнению жены, и был очень рад, что его девочка проявляла способности не только в математике, но и на татаме. «Хорошо. Через месяц региональные. Тренер говорит, что мы должны выступить достойно». «Молодец, Светланка! Скрестим пальцы!» «Пап!» – голос девочки дрогнул. «А ты приедешь?» Андрей не знал, что ответить «Приедет ли он?» Будь его воля, прямо сейчас купил бы билет на самолет до Оренбурга и через несколько часов уже обнимал бы дочку. Но Валя, мать Светланки, и вот уже полтора года, как его бывшая жена, точно не обрадуется. Она вычеркнула Андрея из своей жизни решительно и безвозвратно. Дочь правильно поняла его молчание. «Я поговорю с мамой, пап. Она не будет против». Андрей грустно усмехнулся про себя. Когда тебе двенадцать, все в жизни кажется простым, но с возрастом люди весьма преуспевают в том, чтобы сделать свое существование намного сложнее. Я не знаю, дочь. Попробую. Не могу обещать. Он практически чувствовал, как она огорчилась и поспешил добавить. Но я постараюсь. Хорошо? Дочка ответила после небольшой паузы. Хорошо, пап. Только ты постарайся. Я тогда для тебя все призы выиграю. Он засмеялся. Не будь жадиной, оставь парочку другим. Ладно, дочка немного повеселела и похвалилась. А я теперь блины умею печь, бабушка научила. Знаешь, какие вкусные? Андрей свернул в переулок, чтобы срезать путь через дворы, прошел арку проезда, вышел к детской площадке и тут же услышал сперва яростные крики, звуки ударов и брань. Он бросил быстрый взгляд в ту сторону и увидел, что возле качелей трое неплохо одетых парней избивают одного мужчину. Один из напавших ударил лежащего на земле человека носком ботинка в живот. Другой, схватившись для устойчивости за опору качелей, жестоко пнул жертву в лицо. «Эй!» — крикнул Андрей. «Вы чего творите?» Дочка что-то еще говорила, из трубки раздавался ее едва слышимый голос. «Я перезвоню, милая». Бросил Андрей, нажал на кнопку, заканчивая разговор, и побежал к дерущимся. Он налетел на парней сзади, растолкав их в стороны. Один покатился по песку, второй едва не перекувырнулся через качели, а третий отскочил в сторону и, сунув руку в карман, быстро вытащил нож. Щелкнул выкидное лезвие. Андрей, не раздумывая, бросил в парня, все еще остававшимся в руке, сотовым телефоном. Аппарат попал тому в нос. Охнув, молодчик схватился свободной рукой за лицо. Андрей не дал ему возможности очухаться, и через пару секунд парень обезоруженный лежал на земле. Двое его дружков уже снова были на ногах, но тот избитый мужчина схватил поблескающий в траве нож, поднялся и взмахнул ими перед нападавшими. Парни отпрянули. Мужчина сплюнул красным и осклабился из-под и глядя на противников. — Ну что, шакалы, продолжим разговор? — злорадно произнес он. Бровь у мужчины была рассечена, из рана стекала темная струйка, губы распухли кровоточили, лицо покрывали синяки и ссадины. Жаль, вас в зоне пули не нашла. Андрей понял, что вмешался в бандитские разборки. Первым его порывом было уйти, пусть грызутся между собой, сколько влезет. Он не собирался принимать ничью сторону. Поднялся парень, которого безоружил Андрей. С разбитой сотовым телефоном переносится текла кровь. «Ты хрена в лес, урод?» Он зло посмотрел на Андрея. «Наши дела с должником тебя не касаются. Вали отсюда, сучара!» По сути, так и надо было поступить. Оставить этих четверых, разбираться меж собой, развернуться, пойти домой и не вспоминать о происшедшем. какой собственно, Андрею дело до того, что один бандит должен другому? Никакого. Но трое против одного — это неправильно. Да и не привык Андрей отступать. «Шли бы вы, парни, по добру, по здорову?» Но молодчики не собирались уходить. Все трое угрюмо смотрели на должника и его неожиданного помощника. — А ну, пошли отсюда! — раздался с одного из верхних этажей старческий голос. — Я милицию вызвал. Сейчас с вами разберутся. Устроили тут поножовщину, а на этой площадке дети играют. Совсем совесть потеряли. Сталина на вас нет. — Нет, дед, тут не Сталин нужен, — пришла Андрею неожиданная мысль. Тут все общество менять надо, чтобы не из одного этого его окна возмущенный голос раздавался. Наверняка драку видели многие, но всем было безразлично. Люди сейчас находились в таком положении, что их заботили лишь собственные шкуры. Пришла неожиданная злость. Андрей сжал кулаки, повел плечами, приготовившись к бою, но парни вдруг передумали нападать. Переглянулись, отступили. «Мы с тобой, должник, еще пересечемся». Пообещал молочек с рассеченной переносицы, потом перевел взгляд на Андрея. «А ты, мудак, ходи теперь, оглядывайся». Должник лишь презрительно фыркнул в ответ. Трое нападавших развернулись, и, бормоча ругательства, пошли прочь из двора. от скоты!» Избитый мужчина тяжело упустился на качели, и здесь от них житья нет. Андрей достал носовой платок и протянул незнакомцу, а сам взглядом искал разлетевшиеся от удара части сотового телефона. «Спасибо», – проговорил мужчина, и морщить стал вытирать кровь. Андрей тем временем собрал аппарат и безуспешно пытался его включить. Выругавшись от досады, он сунул телефон в карман и спросил. «Ну ты как, в норме?» Незнакомец кивнул. «Порядок». И не такое бывало. Один глаз у него начал заплывать, губы распухли, но мужчина выглядел на удивление довольным. «Вовремя ты подоспел. Еще немного, и думаю торчать этому перу у меня между ребер». Он повертел нож в руке, потом засунул лезвие в щель под сиденьем качелей, надавил и сломал. «Вот так-то лучше», — удовлетворенно произнес мужчина. «Будь мы сейчас в зоне, через пять минут здесь был бы мой квад, и этих молодчиков в капусту покрошили бы». квад переспросил Андрей. Он не особо разбирался в тюремном жаргоне. «Да, так называлось мое боевое подразделение», — ответил незнакомец, отряхивая брюки. «Думаешь, почему они меня должником звали?» Андрею осталось только вскинуть брови и покачать головой. Этого языка он не знал. Мужчина поднял на него взгляд и хмыкнул, догадавшись о том, что нежданный помощник его не понял. Первая зона отчуждения. квад отряд из четырех человек. Таких, как я, нередко называли «должниками». Не потому, что мы кому-то должны, нет. Разве только матушке земле. Он встал с качели. Слышал, наверное, сталкеры, аномалии, мутанты. Первая зона? Да, она появилась задолго до Московской и даже успела исчезнуть. Что-то припоминаю. О том, что происходило с Москвой, знал весь мир, но про первую зону отчуждения слышали далеко не все. Степан Муха, представился мужчина, протягивая руку. Муха — это прозвище, но мне так привычнее. Андрей Пономарев, он ответил рукопожатием. «Слушай, если ты в порядке, то я, пожалуй, пойду». «Конечно. Еще раз спасибо за помощь. Если вдруг соберешься в Москву, — хмыкнул Муха, — и встретишь должника, — группировка давно распалась, но кто-то из наших наверняка там есть, можешь смело обратиться за помощью и будь уверен, ты ее получишь». «Ну да, будете у нас на Колыме», — с улыбкой ответил Андрей цитата из любимого фильма. «Нет уж, лучше вы к нам», — закончили они в два голоса и засмеялись. «И то верно. Нечего в Москве делать», — кивнул новый знакомый Андрея. «Одни мутанты, что животные, что люди. Троих таких ты сегодня видел, мародеры в отставке. Только что там твари, что здесь, ничто их не меняет». Философствовать сейчас Андрею хотелось меньше всего. Он устал на работе, проголодался, да еще и с дочкой нормально не успел поговорить. Настроение не для разговоров. Почувствовав его желание поскорее уйти, Моха поднял палец, останавливая Андрея, залез рукой во внутренний карман и вскоре выудил оттуда треугольной формы плоский серо-коричневый камень на кожаном шнурке. «Вот, возьми!» – протянул он Андрею. «Это вроде как артефакт. Должен приносить удачу, но не любому, а особенному человеку. Я, правда, сильной удачи не замечал. Лотерею так ни разу и не выиграл, сколько не пытался. Видимо, я не особенный. Но, может, ты такой. Не зря же ты здесь сегодня оказался». «Да еще так вовремя!» «Ну, а если и тебе не покатит, то подари другому, только не выбрасывай. Хорошо?» Андрей взял камень, хотя и не верил ни в какие амулеты и обереги, но знал, что искренние подарки надо принимать, какими бы нелепыми или бесполезными они не казались. Ведь даривший вкладывал в подарок частичку своей души. От такого отказываться нельзя. «Спасибо!» – поблагодарил он. Мужчины пожали друг другу руки на прощание и разошлись. Андрей оглянулся лишь раз, убедиться, что муха сможет нормально идти. Новый знакомец хромал, словно у него вместо одной ноги был протез, но шел уверенный и достаточно быстро, чтобы Андрей окончательно успокоился и с чистой совести отправился домой. Еще открывая замок, Андрей почувствовал запах гари. Когда же он распахнул дверь, то сразу закашлялся от дымного смрада, рванувшегося из квартиры наружу. Закрыв рот и нос рукавом, он ринулся на кухню. На газовой плите дымило почерневшие от копоти кастрюли из-под супа. Газ горел под ней сине-оранжевым цветком, раскалив дно кастрюли до красна. Дым и гарь заполняли кухню. Андрей сразу выключил комфорку, подавил себе инстинктивное желание открыть окно. Огня нигде не видно, но лучше не рисковать и не впускать кислород в помещение, и побежал обратно. «Батя!» С тревогой крикнул он и тут же закашлялся, хватанув в легкие дыма. «Батя!» Отец лежал на полу в своей комнате возле дивана. Сердце Андрея ёкнуло. Он бросился к отцу, просунул руки ему под плечи, приподнял и потащил прочь из квартиры. На площадке уже слышались голоса соседей. «Ой!» – вскрикнула тетя Маша из квартиры напротив. «Андрюшенька! Николай Витальевич!» В голосе женщины прозвучали причитающие нотки. Положив отца на пол, Андрей опустился на колени и прижал пальцы к его шее. Пока нащупывал артерию, в груди появился ледяной ком, а лоб и спина покрылись холодным потом. Пульс прослушивался. Значит, отец лишь в обмороке. Захотелось глубоко вздохнуть, но из-за дыма он не мог этого сделать. — Теть Маш, на шатырь! Быстро! — скомандовал Андрей отработанным годами голосом. «Да-да, я сейчас». Соседка тут же скрылась в своей квартире и вскоре появилась с пузырьком нашатырного спирта и колочком ваты. «Я пожарных вызвала», — сообщила она, протягивая лекарство. «Да, все правильно», — сказал Андрей, забирая нашатырь. «У нас вроде все в порядке, но вы все сделали правильно». Резкий запах почти сразу привел Николая Витальевича в чувство. Он закашлялся и заухал. Снизу на лестнице загрохотали тяжелые ботинки. Поднимались пожарные. «Где возгорание?» – спросил молодой парень в брезентовой одежде. «Возгорания нет. Кастрюля с супом выкипела. Я все выключил. Окна не открывал», – сказал Андрей. «Надо проветрить». Пожарный без лишних разговоров прошел в квартиру, следом за ним остальные члены расчета. Андрей это мало заботило. Он понимал. Делает, что должны. «Пап, ты как?» «Все хорошо». Николай Витальевич застонал и прижал ладонь к голове. «Проклятый зов». «Что? Какой зов, пап?» – с тревогой спросил Андрей. «Нет-нет», – поспешил успокоить его отец. «Никакой, все нормально. Голова болит просто». Проверив все, пожарные разрешили открыть окна и проветрить помещение. Соседка тетя Маша пригласила Андрея с отцом к себе, пока сквозняк не прогонит дым и запах гари. Уложила Николая Витальевича на диван, накормила ужином Андрея, а позже напоила обоих чаем с мятой. Сама уселась на стул перед телевизором и с увлечением смотрела новое ток-шоу, периодически добавляя свои комментарии к происходящему на экране. Андрей удобно расположился в кресле рядом с диваном и неспешно потягивал чай. Он устало зевнул. Вечер выдался не из легких. Хотелось поскорее вернуться к себе, принять душ и завалиться спать. «Андрюша!» – вдруг негромко позвал отец. Андрей повернул голову. «Да, пап, все нормально?» Отец помедлил с ответом, потом негромко произнес. «Нет, сын, ненормально». Усталость как рукой сняла. Андрей встревоженно поднялся с кресла, но Николай Витальевич жестом остановил его. «Не спеши, Андрей». «В чем дело, пап? Что болит? Сердце? Может, скорую вызвать?» К ним повернулась тетя Маша. «Что случилось, Андрей?» «Все хорошо, Марья Филипповна», — ответил за сына Николай Витальевич. «Простите за неудобство «Ну что вы, какие неудобства, Даже речи не ведите!» Она махнула рукой и снова повернулась к телевизору. Андрей вопросительно посмотрел на отца. Николай Витальевич как-то виновато взглянул на сына и отвел глаза в сторону. «Я должен тебе кое-что рассказать, Андрей», — произнес он едва слышно. «Некоторое время назад я начал слышать зов». «Что?» — нахмурился Андрей. Отец сморщился, словно съел лимон, пожевал губами, будто пытался подобрать правильные слова и, наконец, продолжил. «Я знаю, что это звучит как старческий бред. Я тоже сначала думал, что у меня начался склероз, но это не так. Я слышу этот зов без отрыва от реальности и прекрасно осознаю происходящее вокруг. И сколько бы я не сопротивлялся ему, с каждым днем этот зов становится все настойчивее и сильнее. Сегодня я из-за него потерял сознание». «Ты сам видел, к чему это привело». «И куда он тебя зовет?» Осторожно, пытаясь скрыть недоверие, спросил Андрей. «Понимаю, как это звучит», вздохнул Николай Витальевич. «Я и сам с трудом себе верю, но ничего не могу с этим поделать. Он призывает меня в разные места, большинство названий я раньше даже не слышал. Они возникают у меня в голове, словно множество голосов произносит их, просит, заставляет меня туда пойти». Постепенно голоса становятся все громче. Я думал, что схожу с ума, но сегодня я воспользовался твоим компьютером и выяснил, что все эти места, куда они зовут меня, находятся недалеко друг от друга, в одном районе, Подмосковье, рядом с одной из тех зон аномальной активности. «Аномальных зон?» — с удивлением переспросил Андрей. «Да», — кивнул Николай Витальевич, — «я не маразматик. Это такие зоны?» «Пап, я слышал о них» прервал Андрей объяснение отца. Его встревожило странное совпадение вечерних происшествий, связанных с аномальными зонами. Может быть, все случайность, а может и что-то другое. Он не считал себя суеверным, но неприятный холодок пробежал по позвоночнику. Рука невольно потянулась к карману, в котором лежал подаренный должником артефакт. Андрей задумался и едва не пропустил мимо ушей следующие слова отца. — Завтра я уезжаю, — спокойно произнес Николай Витальевич. Зов хочет этого, и я сделаю». Андрей в недоумении качнул головой. «Куда уезжаешь?» Отец поджал губы и вздохнул, досадуя на то, что сын его не слушал. «В Москву, Андрей», — произнес он тоном, словно поясняя маленькому мальчику прописную истину. «Зачем? Потому что если я не поеду, то может произойти что-то очень плохое. Не спрашивай что, я не знаю. Но в любом случае у меня больше нет сил сопротивляться этому зову». Андрей некоторое время сидел молча, уставившись в окрашенной коричневой краской доски пола. Николай Витальевич говорил еще что-то про пенсию, билеты и завещания, но слова едва доходили до сына. У него в голове сейчас были две мысли. Одна – если отец что-то решил, то переубедить его практически невозможно. И вторая – что ни в какую Москву он отца не отпустит, по крайней мере одного –